Она замолкает. Я тихонько беру и пожимаю ее ладонь. Мне никогда не хватает твердости доводить ситуацию до такой ясности, до положения «или-или». Я неудачник замолкает, глядит на огонь, потрескивает валежник, прыгают в темное небо искры. Я виноват. Я устал, устал от тишины. Не надо было мне так поступать. — О чем ты? — спрашивает Вика. — Слишком резко, наверное, но неудачник сейчас растерян и деморализован. — Слишком тихо. Бормочет он. — Этого заранее не поймешь. Никогда. Звуки стали мертвыми, краски выцвели. Секунды, как века, миллиарды веков. Меня предупреждали, но я не верю Он глотает воздух и тянет руку к огню. Пламя касается его пальцев. Ничего, ни боли, ни радости. Великая тишина. Повсюду. Вечное ничто. А у ничто нет границ. Я не удержался. его рука нежно ласкает пламя. Я не могу вам ничего объяснить. Уходите. Смотрю на Вику. Сейчас она ему выдаст по первое число. Но в глазах Вики лишь отблеск огня. Чёрные ночи, красное пламя. Её коснулась тишина, о которой говорит неудачник, как и меня в первый раз. Я встаю, оттаскиваю неудачник от костра. Самовнушение штука мощная Обжёгся в глубине. Жди настоящих валдырей на коже. Заставляю присесть над ручейком и опустить руку в холодную воду. Значит, так решаю я. Сейчас будем спать. Просто спать. А потом мы с Викой вынырнем, нам надо поесть по-нормальному, а ты, как знаешь, утром решишь, чего ты в конце концов хочешь. Неудачник молчит, полощет ладонь в воде. Я иду к Вике. Она уже в норме, но ее напор куда-то улетучился. Ты податлива гипнозу интересуюсь, я. Вика пренебрежительно хмыкает. Вопрос риторический. Среди дайверов гипнабельных нет». Раз уж мы преодолеваем дурман дип-программы, то словами нас не проймешь. Вот тут и оно, говорю я. Валять дурака все мы умеем. А вот как насчет того, чтобы окунуть собеседника в тишину? Я тоже устала, шепчет Вика. Знаешь, еще час, я заговорю такими загадками, что неудачник позавидует. Мы сейчас ляжем спать, потом вынырнем, не разрывая канала, перекусим. У тебя дома ведется еда». «Конечно. Ну и прекрасно. Ешь и ложись. Утром вернемся и все решим». Мы так и поступаем. Я заставляю неудачника помочь мне. Вдвоем мы наламываем три охапки ельника, кладем костра. Постель оказывается такой удобной, что я с трудом боюсь желанием наплевать на ужин. Глубина, глубина. Я не твой. Веки были свинцовыми. Я с трудом их разлепил. На экранчиках плесал огонь, в наушниках шушал ельник, Вика ворочалась, устраивалась поудобнее. — лёня ты прерываешь погружение? — спросил Windows Home. — Нет. Я снял шлем, глянул на часы. Поздний вечер. Но не настолько, чтобы было неудобно взглянуть к соседям. Пиво чуть-чуть подождет. Выдернув шнур виртуального костюма, я угомонил перепугавшийся компьютер и глянул на себя в зеркало. — Клоун! Со штепселем на поясе! Пугнем, старушек! Трико валялось в тазу для стирки. Я надел его поверх виртуального костюма, провод скатал и заткнул за пояс, прикрыв сверху курткой. — Ничего, нормальный мужик получился, только вот слегка опухший. В подъезде тихо побрякивала гитара. Посмотрев в глазок, я открыл замки. Компания юнцов ютилась на площадке между этажами. Один, терзаясь струн, напевал. — Одинокая птица, ты летаешь высоко. При виде меня подростки почему-то смутились, как сосед сверху быстро спросил. — Леня, у вас закурить не будет? Я покачал головой. — Вижу, что парень косится на вздувшийся на боку трико, как раз по размерам сигаретной пачки. Вряд ли он догадывает, что некоторые живут с розеткой у пояса. Позвонив в соседнюю квартиру, я дождался шаркающих шагов, и настраженного, кто там, глазкуя собственным глазам, старушек не доверяет. — Людмила Борисовна, извините, ради бога, — сказал я в дверь, — можно позвонить от вас? У меня телефон сломался. После секундного колебания заклацали древние замки. Я протиснулся в узкую щель, дверь немедленно захлопнулась. — Молодежь опять сидит! — поинтересовалась Людмила Борисовна. — Старушке уже за семьдесят? — И вступать в пререкание с юной шпаной она не рискует, сидит. Хоть бы ты и высказала Лёня. Я никакого покоя нету. В квартире звуков из подъезда не слышно. Дверь бабульки мощная, но я не спорю. Обязательно скажу, Людмила Борисовна. чего Телефон твой сломался. Не уплатил вовремя. Отключили? Я покорно кивнул, восхищен на догадливость. Болтать ты любишь, бурчит старуха. Когда-то мы с ней были на параллельных номерах, но жить так было, конечно, невозможно. Я заплатил за разделение номеров, да еще и субсидировал бабку, ведь спаренный телефон стоял ей немного дешевле. По-моему, она посчитала меня идиотом. Зато отношения у нас улучшились. «Бери, звони, время-то — Людмила Борисовна кивнул на телефон. Отходить от меня она явно не собиралась. Любопытство не порог».